Вроде радоваться надо, да? Ничего подобного. В своей довольно долгой преступной карьере и в прошлой не такой долгой научной Велес не раз уже убеждался. Чем сильнее тебе везет, тем выше будет цена, которую судьба обязательно с тебя возьмет. Спрашивать не будет. Сия скотина часто заключает сделки, но они всегда односторонние. И в них мнение второй стороны не просто не учитывается, но считается вовсе несуществующим. Если все идет хорошо, готовься к неприятностям. И чем лучше все идет сейчас, тем хуже будет потом. А на данный момент долг судьбе за непрошенные везение стремительно рос. И что-то подсказывало Велесу, что долг оплатить придется сразу, и плата будет немалой. Возможно, такой, какую он дать не в состоянии, «Долг судьбе? Или зоне? А может, здесь, в этом кусочке прочно свихнувшегося пространства, они стали одним целым?» «Долг, долг, долг...», долг. «Проклятье! Что же он упустил?» Развалины кирпичного дома. От стен остались куцы и зазубренные огрызки. Несколько деревьев вокруг. С двух сторон домика до самого горизонта поднимаются изломанные холмы, сплошь укрытые пушистой зеленой травой. Тут удобно устраивать засады. «Босс, их четверо», — сказал Нарк, когда они подошли к сталкерам достаточно близко, чтобы разглядеть, что у стены стоят три человека в броне. «Ты его видишь?» — спросил Велес. Говорили они, продолжая неспешным шагом двигаться к троице сталкеров и не поворачиваясь друг к другу. «Нет». Нарк странно дернул головой, шея у него захрустела. «Чувствую. Здесь он где-то». Хорошо спрятался, сучий потрох. «Когда подойдем, молчи. Ни слова. Говорить буду только я. Если станет жарко, вали их, не раздумывая. Можно без моего сигнала. Только зря не шмаляй». Только если быковать начнут не по-детски. И как минимум один нужен живым. Все понял? Базару нет, босс. Сделаю. Они подходили все ближе и уже могли разглядеть лица троих сталкеров и их оружие. И все время Велеса терзала настойчивая мысль. Что-то он упустил. Где-то допущена непоправимая ошибка. Мысль болталась в черепе, как болт в железном ведре. «Шуму много!» толку нет. Вместо того, чтобы сосредоточиться на предстоящем разговоре с чрезвычайно опасными людьми, Велес раз за разом вертел в голове всю выстроенную им комбинацию от сбора данных по рекрутам в сталкеры до еще только предстоящих, долгих, непременно счастливых лет сотрудничества с группировкой сталкеров внутри зоны. И ошибок не находил. Но подсознание упорно возвращало его внимание к проводимой операции. Конечно, он вскоре поймет, где допущена ошибка, либо где ее еще предстоит допустить и скорректирует свои планы. Если, конечно, ошибка не станет фатальной, и ничего исправить уже будет нельзя. А пока... Пока нужно узнать, кто перед ним. Шпана, быки или авторитет со свитой. А может, и фрейра какие, вообще не при делах. Впрочем, ребята вроде серьезные. Стоят спокойно, беспокойство или нервозности незаметно. За оружие с испугу не хватаются. Стволы висят на плечах, дулом вниз. Одно мгновение, и пушка сама упадет с плеча в руки. Достаточно откинуть лапку чуть назад, и можно стрелять. Лица у всех каменные, покрыты шрамами. Ведут себя как профи, а морды в шрамах. Впрочем, здесь было бы трудно остаться без шрамов даже Бэтмену, существует такой в природе, и сунься он по тупости своей в зону. Велес с Нарком остановились метрах в трех от сталкеров. Некоторое время обе группы молча друг друга разглядывали. Таким нехитрым способом обе стороны получали достаточной информации друг о друге, чтобы не пытаться друг друга кинуть или ограбить. Сталкеры, кстати, были удивлены. Лица каменные, да, но в глазах застыло явное удивление, весьма близкое к шоковому состоянию. И большей частью их поражали в неизвестных три обстоятельства. Совершенно незнакомая броня с неизвестными свойствами. Раз. Золотая цепь на шее нарка, поверх костюма, и иконка на простой пеньке на шее второго. Два. Третье — лица. Хищные, столь привычные в зоне лица. Только нет шрамов, оставленных зоной. Мирская улыбочка на лице того, что носила иконку, и явные сумасшествие написанные на Харе Второго. Ну, еще, пожалуй, парни должен был удивить красивый перстень, надетый нарком на мизинец поверх перчатки. «Кто такие?» — спросил высокий, худое но, видимо, исключительно крепкий физический сталкер. Старший в группе. Скорее всего. Очень уверенно он держится, а в голосе прямо-таки сквозит привычка командовать. Да и одет он был, посолиднее спутников. Бронник выполнен в виде плотного жилета, вроде бы лишенного всякой защиты, просто плотная толстая ткань. Но так лишь казалось. Вместо нескольких больших пластин, вшитых в ткань и прикрывающих только жизненно важные органы, здесь использовалась технология по образцу древней пластинчатой брони, Сотни небольших, круглых и тонких пластин, подобно чешуе, перехлёстывающей одна другую. Вшита между двух слоёв ткани. внутренний, утеплённой, внешне синтетическая кожа усиленной прочности. Она сама по себе могла спасти от скользящего удара ножом. Данный жилет пулемётной пули не возьмёт. Бронебойная тоже. Велес это точно знал. Едва была закончена работа над такой бронёй, он её лично протестировал. Очень дорогая, тяжёлая для ношения и чрезвычайно крепкая штука. А ещё в ней не было ни следа технологий, созданных благодаря зоне. У спутников этого парня были жилеты попроще. ОМОН в таких любил щеголять. Громоздкие, тяжёлые, низкая прочность. Одежда у всех трёх одинаковая. Потрёпанное, но ещё не рванё. Куртки, штаны... Что интересно, армейские берцы. Оружие тоже не ахти. АКСы, ПМы, гранат вроде нет. В целом парни выглядели шикарно, если сравнивать с Синяком и его семейкой. А еще у каждого был противогаз. Да, очень интересный, одно время даже имевший свое собственное имя в рядах вооруженных сил, венец мертвеца. Тот, кто рисковал его нацепить, часто легко переживал воздействие отравляющего газа низкого фона радиации и даже вот пукнет, кто рядом, совсем незаметно. Но шансы споткнуться и сломать себе шею в этом противогазе резко возрастали. Смотреть по сторонам в нем было трудновато. «Кто такие, мать вашу?» — еще раз рыкнул довольно молодой командир сталкерской группы. Красивое, озлобленное лицо и несколько уродливых рубцов на левой щеке. Кислотные ожоги, бывает, оставляют следы и похуже. Капитан Рябов тому яркий пример. «Сталкеры! Веришь?» Почти точно скопировав тон сталкера, ответил Велес. Народ напрягся. Взгляды совсем заморозились и окаменили напрягшиеся скулы. «Нет, не верю!» Парень перестал пялиться в лицо Велеса и перевел взгляд на его броню. «Одежка у вас, парни, очень приметная. Сталкеры такое не носят. Солдаты?» «Нет». Велес даже головой мотнул отрицательно. «Не любим, знаешь ли, этих подозрительных ребят». Мы из другой конторы. И мы здесь по делу. По делу? Мужик явно удивился. И что же вам нужно? Хотите искать артефакты? Увы, я слишком молод, чтобы сдохнуть в какой-нибудь аномалии. Предпочитаю, чтобы артефакты искал кто-нибудь другой. Им же уступаю честь геройской гибели. Хочешь покупать? Почему-то презрительно скривив тонкие губы аристократа, ответил сталкер. И вывозить за кордон? «В каком-то смысле, да». Велес послал всем присутствующим теплую, душевную, максимально открытую улыбку. «Но это совсем не важно. Цели, которые преследую я, вас, ребята, не касаются. Но есть дело, которое может вас заинтересовать, если вы представляете одну из сталкерских группировок». «Да? Так что за дело?» «Сначала давайте знакомиться». Велес чуть склонил голову и торжественно объявил. «Велес! «Гениальный и весьма авторитетный в некоторых кругах человек!» Нарк хохотнул. «А это мой друг и личный адъютант. Зовут Нарк. Мы представляем организацию, у которой появились здесь некоторые интересы. Теперь ваша очередь». «Капитан!» Парень почему-то злился. Не очень умело, пытаясь сие скрыть. «Фрэнсис Лурье. Мои подчиненные, Леваков и Дауэлл». «Лурье?» вы не совладал с собой Велес. Во-первых, манера представления сразу выбила его из колеи, будто и не уходил с кордона. А может, это на самом деле переодетые спецназовцы какие? Нет, конечно. Он нашел тех, кого искал, и это его тоже немного сбило с толку. Везет уж слишком. Теперь их на обратной дороге метеорит убьет. Или выброс неожиданно случится. А то и вообще... Вот именно сейчас военные решат сбросить на зону ядерную бомбу. За такое везение платить приходится по-взрослому, кровью. Капитан еще этот местный. названный имя Велесу было знакомо, но он считал, что этот чертов псих давно сдох. Любопытно. Зачем долгу, если они из долга, зачем им такие сумасшедшие ублюдки, как Лурье? «Знаешь, кто я?» Глаза парня сощурились, живо напомнив Велису господина Змея. Гниль в душах этих двух ребят была родственна одна другой. "Слышал", Велис изобразил хмурую, немного расстроенную морду и кивнул. "Тебя, парни, кидать не стану, и разговор будет честным, как и сделка, которую я тебе предложу". "Что же ты можешь нам такого предложить?" нехорошо усмехнулся данный капитан. «Если ты назовешь группу, к которой принадлежишь, узнаешь». «Долг», — чрезвычайно гордо произнес Лурье. Клёво Велес улыбнулся. «Вы-то мне и нужны. Полномочия у тебя, капитан, есть? Заключать, скажем так, торговые сделки». «Мы вообще не торгуем. Долг не барыги. Мы защищаем мир от...» «Да-да, заеб***ь, круто, супер», — быстро проговорил Велес, и Лурье впервые растерялся. Рот закрыл не сразу, странно посмотрел на незнакомцев. «Ну, раз вы тут воюете, вам ведь нужно оружие, броня, еда. Что-то вам ведь нужно. Мы можем достать что угодно». «Оружие нам действительно нужно», — размышляв полминуты, грустно так заметил сталкер. Впрочем, если верить собранной информации, долг — такие же сталкеры, как сам Велес, ревностный христианин. «И что же ты можешь предложить?» «Нарк, дай-ка автоматик», — улыбаясь, произнес Велес. Нарк задачу выполнил. Оружие перекочевало в руки к Велесу. Свою винтовку он закинул на плечо. «Сделано на основе калаша». Велес снял предохранитель. Рычажок такой. Провернул просто. И можно стрелять. Указал на дерево, едва видневшееся где-то на горизонте. «У тебя на ствале оптика. Смотри на то дерево. Увидишь чудо». Капитан лурия глянул в указанную сторону. Улыбнулся чуть не до ушей, но промолчал. Поднял свой ствол и нацелил оптику на дерево. Что-то, что-то подкрутил на прицеле, стал ждать. Велес свой автомат уже вскинул к плечу, приложился к окуляру. Шершавая, почему-то серая, вся изрытая трещинами кора древесного ствола прыгнула к нему. Не шибко близко прыгнула, но для стрельбы достаточно. Для данного оружия расстояние начинало играть роль только на пятом километре дальности. «Теперь смотри!» — Велес вжал спуск. Винтовка выплюнула пулю почти беззвучно, будто стреляли, используя глушитель. Пуля попала точно в дерево. Кора полетела щепками. Велес расстрелял полтора десятка патронов. Несчастное дерево превратилось в решето. Пули прошибали его насквозь, срывая куски сухой коры и стыльной его стороны. «Впечатляет!» — кивнул Лурия, когда Велес опустил оружие. «Какие используются патроны?» Велес отстегнул обойму и передал ее капитану. Парень обойму взял и пару минут смотрел на видневшиеся в верхней части рожка симпатичные желтые патрончики. «Что за...» — капитан покраснел, потом позеленел и вернул обойму. «Валите отсюда со своими фокусами, пока не пристрелили!» «Никаких фокусов!» Велес поставил обойму на место. Протянул автомат капитану. «На, попробуй и убедишься!» Капитан рывком вырвал оружие из рук Велеса, вскинул ствол. Выстрелил несколько раз. Медленно опустил оружие. Шокированно отстегнул обойму. Посмотрел внутрь. Патроны не изменились. Обычные, точно такие же использовались в его АКС». «Я же говорил, вы увидите чудо», — рёк Велес. «Потом важно заметил. Речь идёт, конечно, не об одном стволе. Сто пятьдесят стволов, по 200 патронов к каждому. Они уже здесь, надёжно спрятаны в зоне. И я могу уступить их долгу в качестве подарка. Так сказать, жест доброй воли. Конечно, в расчёте на дальнейшее сотрудничество». «Как это возможно?» поинтересовался Лурье, кивнув в сторону жестоко изничтоженного древа. «Заметили, какой у автомата интересный ствол?» Капитан как раз его разглядывал. «Наука и упорный труд иногда творят чудеса. Ствол вскрывать не советую». Капитан поднял вопросительный взгляд. «Цилиндр этот — жутко нестабильная хрень. Если нарушить герметичность, рванет так, что уши заложит». «О каком сотрудничестве пойдет речь?» «Для начала простая торговля. В дальнейшем общими силами мы очистим этот участок зоны от бандитов. Обеспечим вновь же общими усилиями относительно безопасный коридор для сталкеров, охотящихся за артефактами и частями тел мутантов». «То есть ты предлагаешь нам помогать тебе тащить зону во внешний мир?» С явной угрозой в голосе прошипел капитан. «Совершенно точно». Почему-то очень радостно ответил Велес. Капитан моргнул, задумчиво нахмурился, прикидывая, видимо, успеет автомат вскинуть раньше этих сумасшедших. Или все же нет? Капитан, зону во внешний мир все равно тащат. Вы не справляетесь. Этого процесса вам не остановить, пока вам не окажут серьезную помощь извне. Я предлагаю вам совместить наши интересы на то время, пока вы не найдете способ покончить с угрозой зоны навсегда. А за это время, благодаря выполнению нашей части сделки, вы вывезете тонны артефактов, так? Конечно. Но взамен вы получите лучшее оружие, лучшую броню, даже моих людей, если потребуется хм, военная помощь. Вы станете как никогда близки к тому, чтобы выбить с ЧАЭС монолит и заняться проблемой зоны вплотную. Добравшись туда, возможно, вы получите и другую помощь. Но до тех пор мы действительно вывезем тонны артефактов. Капитан покачал головой, неуверенно так. Слышали о принципе меньшего зла. Заключив эту сделку, долг станет повинен в том, что в мир вырвутся сотни артефактов, кусочков зоны. Но при этом получит весомый шанс уничтожить зону. Откажетесь, останетесь в сияющем доспехе, но ни на шаг ближе к своей цели не станете. «Артефактов в мир уйдет уже сотни тонн, просто в более длительные сроки. Источник, зона, по-прежнему будет процветать». «Какой же вам интерес помогать в нашей борьбе? Когда исчезнет зона, она просто исчезнет», — закончил Велес. «Или вы уберете своих друзей, когда они станут слишком опасны? Не так ли?» «Лурье, вы умный человек». Велес улыбался этому человеку. «Он знал таких, как Лурье» очень хорошо знал. Большинство из них становились боссами или умирали, допустив ошибку. «Вы должны понимать, что я ни на грамм не поверю, что вы будете играть честно, когда достигнете своей цели. Как только вы найдете способ уничтожить зону, используя наши хм, товары и подарки, вы поспешите завалить всех, до кого дотянетесь, чтобы прикрыть тылы. Просто на всякий случай». Мы постараемся этого не допустить. Но до того дня мы можем сотрудничать эффективно и выгодно для обеих сторон. Хм, Велес, я тебя понимаю. Не скажу, что в восторге. Растягивая гласный и делая умное лицо, говорил Лурье. Капитан иностранного легиона. Доблестный солдат Франции. Капитан, усохни. Панты кидать нам не надо. Ты все прекрасно понял. И ты жуть как хочешь получить не только автоматы, но и все, что мы можем предложить. Тут Лурье злобно сверкнул глазками и хищно оскалился. Автомат оставляю в качестве аванса своих серьезных намерений. послезавтра мы вернемся на это же место. Ты будешь ждать нас здесь с ответом. Да или нет. И не вздумай кинуть, расставив снайперов, Да вроде того фраера, что сейчас сидит вон у тех кустиков. Велес указал на те самые кустики. Там кто-то досадливо крякнул и ругнулся, не по-русски, и, повернувшись на месте, двинулся прочь. Их не окликнули, дождем пуль не остановили. Тоже в пути нарк нервно произнес. «Босс, не то что-то! Шли, шли! А тут, раз, и босса ихнего с нихуя нашли! Что-то тут... Успокойся!» «Никакой он нахрен не босс!» — Велес сплюнул. «Это гнида, Лурье. Три года назад служил у лягушатников на кордоне. Стучал Альберту на всех и все. Убрал пару вояк по просьбе Альберта и за хорошее вознаграждение. Получил еще одно задание. Ушел в зону с отрядом. Три года он с ними служил. Лучшие его кореша были. Нужно было притащить живого щенка слепого пса. Так ведь с пацанами своими делиться надо было». Он их порешил, всех своих корешей порешил и притащил Альберту этого долбанного щенка. Не захотел он делиться. Дерьма за ним столько, что нам обоим утонуть хватит. Очень любит убивать. Ножом. Нравится ему, когда чужая кровь по рукам течет. За возможность иногда безнаказанно резать людей Альберт сумел купить верность этой падлы, однажды Лурье пропал в зоне с группой солдат. Думали, помер. А нет. Велес замолчал, задумался. «Босс, а кто такой Альберт?» спросил нарк, когда они прошли в молчании метров двести. «А?» Велес тряхнул головой, выходя из задумчивости. Раздосадованный огляделся. «Нельзя так делать. Здесь не кабинет мэрии. Здесь смертельно опасное место, полное мутантов и населенные сплошь психами». Только сумасшедший мог рискнуть сунуться сюда по доброй воле. А ведь большая часть сталкеров шли сюда именно по доброй воле. Как же ему, совершенно нормальному, хорошо воспитанному человеку, выжить в таком чудовищном месте?» Велес усмехнулся своим мыслям. «Ему вовсе не хотелось покидать эту землю. Опасность заставляет организм насыщать самое себя адреналином, а адреналиновые наркоманы лечению не поддаются». Забей, нарк. Тебе и не надо знать, кто это такой. Вот Лурье, этот ублюдок, он не босс. Скорее, рядовой бык. Или вот вроде Лома. Командует, пока босс отдыхает или отсутствует. Выполняет поручения, делает грязную работу. По сути, мы сейчас с нашими будущими компаньонами по телефону общались. Это как? А так, что наш мальчик все запомнил и кому знать это надо, передаст. А когда послезавтра мы сюда заявимся, нас будут ждать уже серьезные люди. Или...» Заканчивать фразу Велес не стал. Нарк просто кивнул. Он все и так понял. «Возможно, их встретит плотная стена пуль или дождик из осколочных гранат». Вернулись во враг уже после наступления темноты. Спустились, заранее выкрикивая приветствия и вежливые просьбы в них не стрелять. Им ответили тоже матом но радостно, расспрашивали. Велес рассказал, как да что, как им пофартило в этот день, как вернулись, не повстречав даже слепых псов. И с каждым сказанным словом два человека в команде становились все мрачнее. На следующий день Роман с Велесом отошли вглубь оврага поговорить. Так получилось, что отошли как раз к тому месту, куда Велес выкинул кусочек кожи Жакана. «Смотри, как вырос!» — почти с любовью сказал Велес. Он просто любил растения и сам по себе был очень добрым, так что даже в этом маленьком кошмаре он старался видеть лишь хорошее. Нежно-зеленый цветочек, видимо, почувствовал доброе к себе отношения и даже помахал нижними мясистыми листьями, потянулся к ногам. «А ведь обжора оказался цветочек!» От жакановой кожи вокруг толстого красивого стебля еще кое-что осталось. Немного, но тем не менее. А он еще хочет. Тянется ласково к новой теплой двуногой пищи. Кстати, этот цветочек вырос заметно выше остальных и стал гораздо шире. Велес. Роман цветы не любил, так что плюнул в это маленькое чудо. Попал в листочек. Чудо вздрогнуло и обиделось. Тянуться к ним перестало. Помнишь американцев? когда нас обоих чуть не порешили. Велес уныл кивнул. Он уже знал, что услышит. «Нам ведь тогда тоже удивительно везло. До самого последнего момента везло во всем. Помнишь, чем кончилось?» «Что ты предлагаешь?» «Завтра на эту встречу мы пойдем все», — резко сказал Роман. «Контейнеры тут все равно стырить некому. Да и как их стыришь? Они весом в несколько тонн». «Каждый в полтонны», — уточнил Велес. Поговорял носком ботинка почву. Он уже обдумывал такой вариант. И ему он не нравился. Было нехорошее чувство, что уже ничего не изменишь. И то, что случится, неизвестно, правда, что именно, все равно кончится хреново. Но, возможно, нехорошая развязка ждет их вовсе не здесь. Араб может позволить довести дело до конца, а потом устранить взорвавшегося босса. Ну, а что... Вполне в его духе. А может, повезет? А то ведь ему тогда из зоны лучше вообще не вылезать никогда. Значит, идем вместе? Нет, иду я с Нарком. Виллис выпрямился и теперь смотрел на друга. Смотрите по сторонам, не расслабляйтесь ни на секунду. Думаю, переговоры пройдут успешно. Но когда они придут сюда, за обещанным, могут решить, что лучше от нас избавиться». Так что, когда мы появимся, держись в тени. Лом и ты, вы должны нас прикрывать в случае неприятностей. Мне это не нравится. Мне тоже, — успокоил его Велес. Рано утром они отправились в путь. И вновь чертовски подозрительное везение. Правда, не до конца пути. Редкий лесок, который предстояло пересечь, двигаясь к месту встречи, за ночь обрел жильцов. Десятка три непонятного рода собак. Часть — обыкновенные слепые псы, но других Велес видел впервые. Было решено лес обойти стороной, и в итоге путь к месту встречи занял полдня. — Чтоб я сдох, — сказал Велес, когда они достигли останков домика и... — Не нашли никого. — Они еще не пришли? «Может, предложение не понравилось?» — предположил нарк, присаживаясь внутри кирпичного четырехугольника спиной к стенке. «Я, собственно...» — Виллис замолчал и присел на торчавший из земли огрызок стены. Ситуация ему не нравилась. Он не понимал, что происходит. Не могли же они просто проигнорировать предложение и вообще забить навстречу? Или все-таки могли? «Подождем. До вечера мы подождем, а потом...» Он замолчал, скрипнув зубами. «Хе-хе, пиздец потом фраером этим!» Нарк идиотски хихикнул и радостно потер ладони. Он любил убивать. Искренне любил и очень ценился сие увлекательное занятие Они ждали пару часов. Вскоре стало ясно, что никто на эту встречу не явится. «Лурье, сука!» — сказал Велес, когда ждать надоело. — Его я лично завалю. — Босс, а может, они и не издолго вовсе? Ну, просто здесь болтались, эти, как их, сталкеры. А потом кинуть нас решили. — Нет, — ракнул Велес. — Слышал, как они общались. Капитан Лурье, Леваков, будто солдаты кордоновские. Эти ребятки были издолго долга. И эту шутку я капитану нашему хрен забуду. — Я эту гниду лично... Вот в этот момент они услышали стрельбу. Приглушенная расстоянием, но столь частая, будто шла где маленькая война. Автоматы, пулеметы, кажется, и пистолеты, взрывы. — Гранаты взрываются. Это где, босс? Нарк поднялся и теперь вертел головой, пытаясь понять, откуда звуки слышатся. — Похоже на гранаты. Велес хмуро смотрел на свои ладони и представлял, как они медленно сжимаются на шее господина Лурье. Даже если он их реально кинул и ни в каком долге не состоит. Это же надо так попасть. Развели, как лоха. Козлы. Даже если долг капитану не родня, пришить его нужно. Просто ради профилактики подобных случаев открытого проявления грубости и варварства по отношению к своим ближним. Лурье его кинул. Блин... А раб узнает, что Велеса наколол какой-то немытый сталкер и пришьет его просто, чтобы не портить себе имидж. Еще всем прикажет забыть, что они такого знали, Велес то есть... Велес довольно печально плюнул. Почесал подбородок. Винтовка с плеча слетела и упала на наземь. Где-то далеко опять рванула. Потом без перерыва последовало десятка-полтора таких же взрывов. Вряд ли это гранаты. «Босс!» Нарк теперь тоже смотрел на упавшую винтовку. «Это наши стреляют?» «Бегом! За мной! След в след!» И побежали. Велес впереди, Нарк за ним. И надо же, но им и сейчас везло. Датчик пискнул всего два раза, и мутанты почти не беспокоили. Лесок в этот раз обходить не стали. «Снимай гранаты! Все!» Велес снял с пояса все три толстые пластинки, так не похожие на гранаты. гранаты!» Вжал на каждом квадратик из черного пластика. Взял пластинки, переданные ему Нарком, уже готовые к бою. Нарк с любопытством смотрел на действия шефа. Он впервые видел эти гранаты в действии. Строго говоря, с гранатой, кроме названия, эти пластинки ничего общего не имели. Велес бросил все шесть вперед, одну за другой на расстоянии примерно трех метров. «Собаки их заметили», Два десятка кошмарных головенок медленно повернулись к ним. Слепые морды замерли на миг, дрогнули и ощерили неслабой длины клыки. «Куда там обычным собакам? Тут любой барбос дворовый со стыда бы помер!» Псы рванули к ним. В этот момент упала первая пластинка. Нарка ждала глушительного взрыва, осколков, может, огненных вихрей. Ну нет, ничего такого. В месте, где падала пластинка, вспучивался плохо различимый неровный пузырь, даже скорее клякса. Цвета она не имела, солнечный свет свободно пропускала. Клякса возникала бесшумно и мгновенно вырастала до размеров хорошего воздушного шара, а потом также бесшумно исчезала. вместе со всем, что в нее попало. Нарк, открыв рот, смотрел, как резвый пушистый пес с весьма клыкастой харей бежал себе, бежал их кушать, И тут вспухла эта клякса. А когда исчезла, полпса побежала дальше, полпса, соответственно, не побежала. Из бегущей половины очень эффектно хлынула с пол ведра крови, и она упала. Куда интереснее получалось с деревьями. Один могучий тополь разом лишился всей нижней части ствола вместе с солидным куском корневой системы. Оставшаяся часть рухнула и воткнулась в образовавшуюся воронку. Теперь появился звук в действии гранат. Грохот падающих древесных стволов, виск раненых псов и треск тех стволов, что, потеряв половину от своей низовой части, теперь кренились и падали. Часть псов попала под падающие деревья. Немногим сам удалось сегодня выжить. Увы, парни очень торопились. Звуки стрельбы в стороне оврага давно стихли, и им следовало спешить. Так что любоваться странным действом времени не было. «Теперь понятно, почему кидать их ближе пяти метров нельзя», — ошарашенно сказал Нарк, когда упали последние деревья. «Да, сам себя располовинишь». «Босс, а организация продает эти гранаты?» — спросил Нарк, пока они пробирались через лес, заваленный деревом, трупами и завывающими псами-инвалидами. «Некоторым не сильно везло, и они теряли лапы, части боков или носы». «Хрен-то там!» — проворчал Велес, перешагивая тяжело раненого пса. пол головы отсутствовала, но живучий монстрик еще шевелил лапами. «То, что ты видел, Нарк, в принципе невозможно. Таких технологий не существует. Это фантастика!» Нарк предпочел молчать в дальнейшем. «Если начинаются такие разговоры, после могут и пришить, чтобы не рассказывал, кому попало, о технологиях, на самом деле не существующих» велес дальше не распространялся по этому поводу нарку вовсе не обязательно знать что эта технология не существует уже второй год а не продается потому что большие боссы решили что такое продавать себе потом боком выйдет конечно сами они такими игрушками иногда пользовались естественно не афишируя их использование через час они выбрались в поля отсюда раньше враага видно не было В зеленой траве полей каёмка оврага из пушистых кустов всегда терялась. Теперь их овраг было видно хорошо. Пятно перепаханное, изрытое ямами почвы, нынче служило окоемкой оврагу. Можно было уже никуда не спешить. Они и не спешили. Шли, готовые в случае чего пасть ничком и начать стрелять. Впрочем, Велес чувствовал, что там уже никого нет». «Кинули нас, босс, как Лохов кинули!» Верно, но не вовремя подметил нарк. И Велес промолчал. «Не их кинули. Его конкретно развели. Долг или кто они там были на самом деле, конкретно ответят за случившиеся С процентами. Ответят как жизнями виновных, так и финансово. А если сейчас, в этом овраге, он найдет трупы своих парней... И если среди них окажется долг, группировка долг перестанет существовать в природе. Он тут такое сафари устроит, сама зона взвоет. Земля вокруг оврага и правда была сильно покорежена. Винтовки Велеса тут неплохо поработали. Кое-где виднелись следы крови. Попался им даже чей-то ботинок с частью ноги. Но больше ничего. Трупы нападавшие унесли с собой. Край оврага лишился всех кустов. В двух местах край откоса был будто откушен каким-то гигантом. Гранаты из области фантастики тут поработали. Здесь Велес начал скрипеть зубами от бессильной ярости. Контейнеры с оружием кто-то вскрыл и выпотрошил. Остались только обломки ящиков и изломанные стенки корпусов. Но трупы товарищей им пока не попадались. Может, им удалось выжить? Тогда есть шанс отбить утраченное. «Может, отбились пацаны?» — предположил Нарк. В этот момент они начали спускаться к пещере. Пацаны не отбились. Тут они были. Тит, Сега, Михей. Изорванные бронекостюмы. Долго же их поливали свинцом, чтобы так безнадежно запоганить прочнейший из существующих видов брони. Тела очень помяты. Свалены кучей. Лица перекошены. От ярости, не от боли. А ведь это, наверное, очень больно, когда голову отрезают. «Пацаны, вот какого хуя?» — спросил у них Виллис. Открытые их рты ему ничего ответить не могли. Головы всех трех отрубили и насадили на их же винтовки, воткнутые между сваленных кучей тел. На михее зачем-то нацепили его кепку. Наверное, он так и не снимал ее, пока стрельба была. На телах лежал кусок контейнерной крышки с корявой надписью. Велес прочел ее вслух. «Наш долг — уничтожить зону. Ничто не должно покинуть ее пределов». «Вешайтесь, пидоры!» — прорычал Велес и вошел в пещеру а услышал нарк оттуда. Он входить не стал. Ему хватило вида голов еще утром живых друзей. Впрочем, шибко сказано «друзей». Вот, к примеру, о смерти Тита он совсем не жалел, даже радовался в какой-то степени. Шутка ли? Он был должен Титу 100 баксов, а теперь их отдавать не надо. Это же хорошо, если случается что-то хорошее, не так ли? Босс вскоре вышел из пещеры. Нарк отшатнулся и дрожащим голосом спросил. «Босс?» Велес в ответ только зарычал и показал нарку погнутый бубликом металлический предмет. Утром этот предмет являлся частью агрегата для очистки воды. Похоже, все их оборудование больше не существует. Велес пронесся мимо нарка бегом. Бросив тяжелый ствол, пули взлетел наверх. Там некоторое время стоял и оглядывался. Потом двинулся куда-то влево. Нарко облегченно вздохнул и последовал за ним. Зная босса, он откровенно опасался за целостность своей шкуры. «Босс и так странный. А что будет, если он по фазе конкретно съедет?» Велес про Нарко вообще забыл. Он не мог понять, что случилось с остальными. «Где ляп? Лом? Ромка? В плен, что ли, взяли?» Оборудование стоимостью в миллионы баксов в труху превратили шакалы. А теперь еще что? Выкуп, что ли, получить хочут? Долг. Велес чувствовал необоримое желание убивать. И желательно Лурье. Можно и десяток рядовых долговцев. Или два. Лучше два десятка. А еще лучше три. Или даже четыре. Пацанов он нашел в двадцати метрах от оврага. Невидимая издалека ложбинка, где удобно можно было лежать и простреливать местность вокруг на километр. этокий природный окоп. И его конкретно разворотило осколками. Перепаханная ими земля изменила свой природный цвет. Выпила слишком много крови за раз. «Док, свои! Не стреляй!» сказал Велес, почти счастливый. Даже улыбнуться смог. Док, лежавший на спине опустил руку с пистолетом и снова опрокинулся на спину. «Я уж думал, тебя пришили», — пробормотал Роман, закрывая глаза. «Говно не тонет», — жизнерадостно заметил Велес, склоняясь над живым, самое главное, живым другом. «Ты знаешь, эти падлы очень хорошо работают». Роман поднял левую руку, помахал культёй, прижженный тем же препаратом, что спас шкуру Жакану. «Спецназ почти. Оружие у них хуёвое, Хуё о я оставить. А так... Порешили бы они нас за пару минут». Велес кивал и быстро осматривал тела товарищей. Док потерял руку. Сумел подлатать себя сам. Может, пацаны подсуетились. Но успел вовремя. Остановил кровь, остался жив. Костюм ему помяло хорошо. Прострелили ногу. Больше ран Велес не заметил. «Как тебя угораздило это без руки остаться, а, Ром?» — спросил он, переходя к лому. Этот лежал лицом вниз и признаков жизни не подавал. Граната тут прямо рванула. Штук шесть сразу. Роман говорил, что-то все тише и тише, и странно в небо смотрел. «Ты был прав». Эти твои поля слабеют, перегружаются. А вот уляпа их уже совсем не было. «Живы, пацаны, а, лёха! «Лом жив». Велес не увидел рам на теле бывшего военного, но из ушей и носа у него сочилась кровь. Контузило, наверное. «Совсем теперь ебнулся наш лом». «Знаешь, а я их не почувствовал совсем». Пожаловался Роман очень обиженным голосом. Совсем не почувствовал и не видел. Шустрые ублюдки. «Ляп живой!» Велес едва не добавил «ненадолго». Пусть Роман лежит себе спокойно. Ему еще до завтра дотянуть нужно, до вертолета. А там к солдатикам в госпиталь. Починят его и с рукой поможем. Как новое будет. «Живые!» Это нарк, наконец, появился. «Если будешь сиськи мять, помрут. Помогай, мать твою!» — рявкнул Виллис. «Перевяжи дога. Потом займись ломом. Я попробую починить ляпа».